Глава тридцать седьмая Арман оттолкнул Дюссо в сторону. К савьелу Азель перенаправил винтовку на него, но Дюссо махнул рукой, и тот отошел в сторону. Арман обнял Даниеля и прижал к себе шепча. «Прости меня, прости». Он чувствовал, как дрожит Даниэль, вцепившись в отца. Наконец Арман отстранился от сына. И, удерживая Даниеля на расстоянии вытянутой руки, осмотрел его лицо, все в крови и синяках. Потом он повернулся к трем громилам охранникам. «Кто это сделал?» «Я!» — раздался голос из столовой, и оттуда вышел Тири Жерар. «Он не хотел нам говорить, что обнаружил в банке, но потом...» Жерар улыбнулся. «Потом сказал...» «Папа, прости!» «Они и так знали!» — прорычал Арман. Он повернулся к Жирару. «Ты ведь уже знал, что он там обнаружил, верно? Но все равно бил его! Садистская ты, тварь!» Гамаш сделал шаг вперед, но замер на месте, услышав позади металлический щелчок предохранителя. Он повернулся к сыну. Глаза Даниэля широко раскрылись от ужаса, когда он почувствовал холодок металла у виска. — Вы правы, — сказал Жерар обыденным, почти непринужденным голосом. — Мы знали, но вы лучше любого другого способны оценить преимущество свидетеля, готового к сотрудничеству. Иногда людям полезно увидеть во всей полноте преимущество сотрудничества и недостатки, отказа от сотрудничества. Гамаш с ненавистью впился взглядом в Жирара. Я тебя убью! Ох, — Ох-ох! Изволили сойти с вашего любимого пьедестала, старший инспектор! — сказал Жирар. И как вам нравится тут, в навозе, вместе со всеми нами? — Ты лучше обыщи его, — посоветовал Дюсо. «Убедись, что он не вооружен!» Гамаш гневно смотрел на Луазеля, пока тот обыскивал его. «Ничего нет!» С этими словами Луазель ударил Гамаша прикладом винтовки в солнечное сплетение, и тот упал на колени. «Папа!» Арман поднял руку, показывая, что ничего страшного не случилось. Потом поднялся на ноги и при этом бросил взгляд на Клода Дюссо. Префект слегка приподнял брови в удивлении, в раздражении. «Недоволен ударом Луазеля?» «Нет. Клод Дюссо рассчитывал, что Луазель найдет пистолет». Теперь Арман понял, что это Дюссо подбросил пистолет ему в квартиру, в коробку с вещами Стивена, где Гамаш должен был найти его. «И что сделать? Воспользоваться им?» или попытаться воспользоваться. Если так, то зачем обыскивать? Зачем давать ему пистолет только для того, чтобы отобрать? Может быть, Дюссо предполагал, что Арман вытащит оружие еще на площади Согласия, придя в ярость, когда Дюссо скажет ему про Даниэля? «Если бы он сделал это!» Его бы немедленно застрелили тяжело вооруженный полицейский, патрулирующий площадь. Еще одна смерть. Этого ли хотел Дюссо? Но нет. В его рассуждениях чего-то не хватало. Он не нужен им мертвой. Он им нужен живой, чтобы найти улику, спрятанную Стивеном. Зачем же тогда Клод Дюсо оставил пистолет в его квартире? И неужели он в самом деле предполагал, что глава отдела по расследованию убийств квебекской полиции не заметит, какие пули в магазине? Папа, Стивен, начал Даниэль. И Луазель опять поднял винтовку, и Даниэль съежился от страха. Пусть он расскажет отцу о том, что обнаружил в банке. — сказал Дюссо. — Месье Гамашу нужно знать это, если он хочет нам помочь. Арман посмотрел на Даниэля и тихо, ласково проговорил. — Расскажи мне. Таким же голосом он говорил, укладывая Даниэля в постель. — Расскажи мне, как ты провел день. И маленький мальчик рассказывал. Слова полноводной рекой текли из ребенка, который повсюду находил чудеса. Гаваш слушал об облаках небывалой формы, о кучах осенних листьев, о снежных крепостях, которые строил и защищал вместе с друзьями Даниэль, о первых нарциссах в парке, о брызгах фонтанов в жаркий летний день. «Расскажи мне», — проговорил Арман сейчас. И Даниэль сказал, Стивен в пятницу дал поручение банку подать ордер на покупку за пять минут до закрытия биржи в Нью-Йорке. Он вложил все свои деньги в две холдинговые компании ГХС. Номерные компании? Да. И чем эти компании занимаются? Одна выпускает инструменты, и краску, но ее основной актив — металлургический завод. Мысли Армана понеслись в скач. На металлургический завод привозят руду. Руду добывают в шахтах. Это указывает на ГХС, что, в свою очередь, указывает на Патагонию. Что указывает на редкоземельные металлы. Что указывает на неодим. Взгляд Армана упал на карман Даниэля. Боже мой, подумал он, вот где они пятицентовики, монетки, которые он так щедро искал в коробке, не склеены а сцепившиеся друг с другом как магниты. Арман вспомнил о нарая гуляющего в саду и его мощный бросок, вспомнил, как запаниковал Жан Ги, решив, что его сын сунул эти монетки в рот, вспомнил, как Даниэль, стоявший поодаль, нагнулся и подобрал монетки положил их в карман на хранение, подальше от рук и ртов других детей. Там они и лежали до сих пор, и на Даниэле был тот же самый пиджак. Если бы Дюссо увидел монетки и понял, что они такое, если бы они нашли пятицентовики у Даниэля и решили, что он скрывает от них эти монетки, Арман быстро взвесил варианты, он достал платок и посмотрел на Даниэля, потом на Дюссо. — Я могу? — Дюссо кивнул. Гамаш подошел к Даниэлю и вытер кровь с его лица, а Даниэль ухватил его за руки и то ли прошептал, то ли простонал напряженным, тонким голосом. — Я не храбрец, папа. Мне страшно. Арман притянул его к себе и крепко прижал. — Я здесь. Все в порядке ты со мной он отстранил сына и посмотрел ему в глаза ты смелый парень ты все еще держишься большинство бы уже лежали на полу вспомни супермена Даниэль неожиданно издал хрипловатый смешок в свои шесть лет он пространно объяснил отцу что сначала супермен был совершенно неуязвим но потом его создатель «А это был канадец», — возбужденно сказал Даниэль. «Понял, что это ошибка». «Им нужно было придумать что-то такое, что могло бы причинить ему боль», — серьезным видом объяснил маленький мальчик. «А ты знаешь, почему?» — спросил тогда отец. Даниэль сказал, что ему надо подумать. Два дня спустя, когда они шли в парк на детскую площадку, он сунул свою ладошку в руку отца и сказал... Потому что человек не может быть смелым, если не боится. — согласился его отец, и Даниэль побежал играть с другими ребятами. — Пожалуйста, папа, — проговорил Даниэль, — скажи мне, что ты служил в спецназе. — Я делал кое-что получше. Арман наклонился к сыну и, понизив голос, еще больше сказал. — Я обучал спецназовцев. Он отошел и посмотрел на платок. Рейн-Мари подарила ему этот платок на Рождество. Теперь на нем была кровь их сына. Он уже собирался убрать платок в карман, как вдруг Жерар стремительно заломил ему руку назад, чуть не сломав пальцы. Гамаш поморщился и вывернулся, разжав пальцы и выронив платок. Жерар поднял его и осмотрел ничего не найдя в складках, кинул его обратно, Гамашу. Он мог бы просто попросить показать ему платок или выхватить его из руки Гамаша. Но вместо этого Тьери-Жерар предпочел причинить ему боль, и Гамаш подумал, а в какой мере заместитель Дюссо подчиняется своему боссу? «Ты должен...» «До завтрашнего утра, до семи тридцати, найти то, что спрятал Стивен Горовиц», — сказал Дюссо. «Собрание совета директоров начинается в восемь. Эта вещь нужна нам до восьми». «Вы искали ее несколько недель и ничего не нашли», — сказал Гамаш. «А я должен найти ее за считанные часы?» — Думаю, ты сумеешь это сделать, — сказал Дюссо, — с учетом мотивации. Гамаш посмотрел на него ненавидящим взглядом. — Если ты действительно хочешь, чтобы я добился успеха, то мне нужно больше информации. Что она уме ГХС? Я должен знать, что ищу. — Ты умен, — сказал Дюссо. — Уверен, ты сразу поймешь, как только увидишь. Он посмотрел на часы. «Сейчас десять пятьдесят три. У тебя почти девять часов. Мне понадобится помощь. Пусть кто-нибудь пойдет со мной». «Ты имеешь в виду кого-то конкретного?» спросил Дюссо. Даниэля. Дюссо улыбнулся. «Я это предвидел. Мой ответ — нет». «Он остается в безопасности с нами!» «Тогда, Бавуар, позволь мне привлечь Бавуара. Когда мы вдвоем, у нас есть шанс!» Дюссо подал Жерару едва заметный знак, и они вдвоем отошли в угол посовещаться. Наблюдая за ними, Гамаш ясно видел, что старший из этих двоих, безусловно, Дюссо, а громила Жирар в полном его подчинении — То, что должно было стать облегчением, на самом деле вызвало у него еще большую тревогу. — Бери своего Бавуара! — сказал Дюссо, возвращаясь к нему. Гамаш протянул руку за своим телефоном. Жерар вернул ему трубку и приказал. — Переведи в режим громкой связи! Арман заметил несколько вызовов и смс от Катрейн-Марии. У него было сильное искушение прочесть их, но он понимал, что сначала должен позвонить. После первого же гудка он услышал возбужденный голос Жанги: Ги. «Они начались роды! Мы едем в больницу!» Эмоции были так сильны и противоречивы, что у Армана на миг закружилась голова, словно его крутили на центрифуге. «Алло!» — сказал Жанги, «Вы меня слышите?» «Да. Они в порядке?» «Привет, папа!» — раздался ее голос. «Я в машине с Жаном Гией, мамой. Ты приедешь?» «Как только смогу. Я с Даниэлем, и мы сейчас обсуждаем наши дальнейшие шаги. Рейн-Мари!» «Я здесь!» — послышался ее голос. «У тебя все в порядке? Даниэль с тобой?» «Салют, маман!» — откликнул Даниэль. «Все отлично!» Услышав бодрый голос своего окровавленного сына, Арман подумал, «Как же так случилось, что он не считает себя храбрым?» «Алида и Юдиф все еще там, и Северин тоже», — сказала Рейн-Мари. «Нам не удалось найти связь между датами в записке Стивена и компании, к сожалению». «Ничего, не беспокойся, мы что-нибудь придумаем. Сейчас есть вещи поважнее. Они...» Да, папа. Мы приедем, как только сможем. Я тебя люблю. И я тебя люблю, папа, сказала она, хотя он различил в ее голосе разочарование и легкое замешательство от того, что отец не спешит в больницу, чтобы быть рядом с ней. Постойте, сказал Жанги, вы мне позвонили, вам что-то нужно? Простая проверка. Пожалуйста, пожалуйста, дай мне знать о ребенке и Анне. «Ну, вы успеете приехать сюда, прежде чем это случится?» И после паузы. «У вас все в порядке? Чего хотел Дюссо?» Это был Зандаш. Он пытался выудить, что нам известно. «Значит, он замешан во всем этом?» «Я не уверен. Слушай, это может подождать. У тебя сейчас происходит нечто гораздо более важное. Если мы не приедем до ее появления на свет, скажи твоей дочери...» что дядюшка и дед любят ее. «Скажете сами, Арман!» Но Гамаш отключился, прежде чем Жанги успел произнести еще хоть что-то. «Мои поздравления!» — сказал Жирар, забирая у него телефон. «Счастливый денек!» Он прочел письма и смс, и потом протянул телефон Дюссо, и тот тоже прочел. Рейн-Мари пыталась дозвониться до Армана, чтобы сообщить об Анни. Жаль, что Вар не может помочь тебе. Боюсь, что твои шансы на успех и без того небольшие рассыпаются в прах. Дюсо отдал телефон Гамашу. Мне нужна карточка МНП. Арман подошел к Даниелю. Я отдал ему мою. Засунув руку в карман Даниеля, он нащупал карточку, пошарил в поисках монет. «Дайте-ка посмотреть!» — сказал Жирар, когда Арман вытащил руку из кармана. В руке была только карточка. «Может быть, послать с ним одного из них?» — спросил Жирар, показывая на охранников. «Нет, нет нужды. Что он может сделать? Убежать? Обратиться в полицию?» Дюссо улыбнулся. «Все, что нам нужно, это документы. Мне все равно, как он это сделает» но он будет действовать быстрее и эффективнее, если никто не будет сидеть у него на хвосте. Армен повернулся к Даниэлю. «Мне нужно уйти, но я вернусь вовремя, обещаю». Он притянул Даниэля к себе, обнял и прошептал. «Я так горжусь тобой! Я тебя люблю!» Даниэль кивнул.